Глава восьмая. «Ну что, Полин?» — подгоняет Леся. Она уже успела достать платье и теперь надевает его, вертясь перед узким зеркалом, прибитым к стене при входе. Вздыхаю и поднимаюсь из-за стола. «Ладно, дойду с вами до кафе». «Отлично!» — подруга ещё несколько секунд рассматривает себя в зеркале, поправляет прическу, брызгает чем-то, снова вертится. «Ну как, Поль, как?» «Отлично!» Наконец, мы выключаем в комнате свет и выходим в коридор, где сталкиваемся с Викой и Таней. Девчонки возбужденно хихикают и переглядываются, предвкушая приключения. Ароматы недорогих, но стойких парфюмов смешиваются, придавая волнующей атмосфере дополнительную окраску. Некоторое возбуждение передается и мне, а еще ни с того ни с сего в голову лезут непрошенные мысли. Красивый, очень заметный. Никита сказал, что Матвей уехал. «Такое, знаешь, секси». Никита говорит, что не знает, куда он уехал. Мы вылетаем из общаги и спешим к кафе. Точнее сказать, спешат все, кроме меня. Я же вдруг начинаю тормозить. По телу пробегает неконтролируемый озноб, а ладони начинают гореть. Но этого же не может быть, просто совпадение. Что ему делать здесь, в каком-то второсортном кафе, рядом с общагой? А что делали его люди рядом с точно таким же второсортным клубом? «Поль, ну ты чего?» Подгоняет меня Леся и тянет за локоть. «Да я, знаешь...» Передумала. Тут звонит мой мобильный, что оказывается очень кстати. Да? Отделяюсь от Леси и делаю знак, чтобы шла без меня. Догоню. Поль, привет, это Вероника. По голосу узнаю нашего второго администратора. Да, я тебя узнала, привет. Поль, Тут такое дело, в общем, мне срочно, просто очень срочно нужно уехать с работы. Я понимаю, что наглость, но вдруг у тебя свободный вечер сегодня, и ты могла бы приехать и подменить меня на оставшиеся три часа. Мне действительно очень-очень нужно. А потом я тебя сменю, ну мало ли, когда тебе понадобится. Если что, такси за мой счёт. Да, хорошо, я сейчас приеду. «Почти не раздумываю. Сегодня у меня действительно относительно свободный вечер, и я точно знаю, что случаются самые разные форс-мажоры. Я готова помочь в меру своих сил, потому что когда-нибудь мне самой может потребоваться точно такая же помощь». Леся оборачивается, машет рукой, призывая догонять, а я показываю знаками, что пишу голосовое в мессенджер. Сообщаю, что планы изменились, и меня срочно вызывают на работу. Так что «Лесь, вы в кафе, а я на остановку». Такси брать не приходится, автобус проезжает почти сразу. Залезаю внутрь, усаживаюсь и пялюсь в окно. Мысли о парне из кафе не отпускают. Ща я тебе его сфоткаю. Сообщение от Леси вызывает некоторый ступор, и когда вижу, что приходит новое сообщение, медлю. Мне страшно от того, что мои догадки могут подтвердиться, и еще страшнее от мысли, что я просто схожу с ума, а Матвей думать про меня забыл. Новое сообщение, и я не выдерживаю. Открываю и смотрю на присланное мне фото, медленно выдыхаю и прикрываю глаза. Не он, не Матвей, просто незнакомый красивый парень, а я дура. И почему только я решила, с какой стати? «Как тебе?» — пишет Леся. «Супер! Красавчик, да?» «Да!» — набиваю на автомате. «Это его друг, а тот парень, про которого я тебе говорила, еще лучше. Только мы его не застали. Представляешь, какой облом? Сначала расстроились, но потом решили, что это тоже ничего. По крайней мере, Таня уже пошла знакомиться, и кажется, он более общительный, чем первый. Ясно». Сую телефон обратно в рюкзак и прикрываю глаза, чувствуя себя параноиком. «Если я каждый раз буду так реагировать на информацию о любом мало мальски красивом парне, никаких нервов не хватит». Пытаюсь улыбнуться, сбросить напряжение, выхожу на нужные остановки и иду к выходу. Полин, наконец! Вероника чуть не сбивает с ног и лезет обниматься. Спасибо тебе, просто спасибо, солнце! Выручаешь, не знаю как. Буду должна. Она быстрым движением сдирает бейджик с именем и должностью со своей блузки. Я же накидываю фирменную одежду и пристраиваю на ней карточку с информацией. Мы прощаемся, и я заступаю на дежурство. Первые 15 минут проходят вполне рутинно, но потом что-то в зале неуловимо меняется, какое-то напряжение, и оно стремительно нарастает. Не проходит и пяти минут, как двое мужчин-клиентов вдруг начинают ругаться. Не успеваю подойти и узнать, в чем дело, как один из них набрасывается на другого и бьет так, что тот отлетает к силовому тренажеру, едва не задевая его. И, придя в себя, подскакивает к первому и хватает того за грудки. Все это сопровождается отборным матом с обеих сторон. «Пожалуйста, успокойтесь!» Кричу я, пытаясь сделать хоть что-то, но по факту лишь бестолково суючусь вокруг. За все время, что я работаю, таких ситуаций еще ни разу не возникало, и мне сложно сообразить, что нужно делать. Отираюсь по сторонам и несусь к залу по борьбе. Влетаю в него, и с облегчением вижу семёна готовящегося к тренировке. Поскорее зову его в зал. Семён реагирует мгновенно, несмотря на то, что моя речь не отличается внятностью. Срывается с места, подбегает к ненормальным клиентам и разнимает их в два счета. Я выдыхаю с облегчением. Один из мужчин разворачивается и уходит, второй еще некоторое время орёт. семён слава богу, берет все на себя, давая мне понять, что я могу не волноваться. Спустя 10 минут на первом этаже снова воцаряется спокойствие. Клиенты возвращаются к своим делам, я же иду к залу для борьбы. Давала себе слово поменьше пересекаться с Семеном, но не могу не поблагодарить парня за помощь. У зала уже начал собираться народ. Видимо, скоро начнётся тренировка. Я заглядываю и прошу разрешения войти. «Заходи, Боль! У меня тренировка через пять минут!» Я так и поняла, и я... Только на минуту. Останавливаюсь при входе и лишь слегка прикрываю за собой дверь. «Хочу сказать тебе спасибо за то, что помог мне и разнял драку. Семён подходит ко мне. Пожалуйста!» Хмыкает, и его взгляд скользит по моей фигуре. «Вообще не ожидал сегодня увидеть тебя здесь!» «Я заменяю Веронику», — она попросила. «Понятно. Ещё раз спасибо, и я пойду». Разворачиваюсь и хватаю за дверную ручку. «Стой!» — резко произносит Семён, и я вздрагиваю. «Поль, ты теперь просто обязана поужинать со мной?» Семён, извини, но отказы не принимаются. Я помог тебе. Теперь ты должна помочь мне. Отрицательно мотаю головой. «Нет, так не пойдёт. Ты помог мне по работе разнять драку, это правда. И я могла бы помочь тебе с чем-то по работе. Скажем, прикрыть перед начальством твоё опоздание». Или что-то вроде этого. В рамках разумного, конечно, но ужин — это совсем другое. семён вдруг делает шаг ко мне и оказывается совсем близко. Невольно сравниваю его с Матвеем. Они оба примерно одного роста и оба с широкими плечами. Матвей кажется гибче, что ли, возможно, стройнее, и двигается мягче. А еще рядом с Матвеем у меня жар по всему телу, а здесь ничего, только неудобства. польта -то уже попала на мушку я не успокоюсь ведь пока ты со мной не поужинаешь говорит семмен и прищуривается я вообще заметила эту его особенность щуриться в купе с ббритой головой мышцами и тату это придает парню зловещий вид или роже не вышел хмурюсь мне не хочется ругаться но и донести до него что у нас ничего не может быть не получается не в этом дело семён произношу я под его пристальным взглядом тогда в чем проблема Дверь вдруг открывается, из-за чего мне приходится шагнуть в сторону, и в зал заглядывает пожилой мужчина, один из тех, кто ошивался поблизости, когда я шла сюда. «Чё, Семён, занятие будет или как? Или вы тут и дальше будете шур-мур крутить?» «Да споки, будет сейчас!» «Я пойду. Ещё раз спасибо!» Бормочу я и вылетаю под заинтересованные взгляды мужчин, чувствуя, как краснеют щёки. договорим да после работы!» Слышится в спину. Я уже жалею, что согласилась выручить Веронику. Но кто же знал, что так получится? Ну, по домам. Прощаюсь со всеми и выхожу на улицу. Семён следует тенью. Он подловил меня у выхода, и теперь едва схожу по ступенькам вниз, чувствую его захват чуть выше локтя. Поль, моя машина стоит чуть левее. Семён, я к остановкам. Нет, Поль, без ужина не отпущу. Да что ты как маленькая, не съем я тебя. Отвезу потом домой. И снова тянет к своей машине. Или западло в такой тачке ехать. Хочешь МЭРС? Окей, завтра посажу в МЭРС. Приятель занимается, он подгонит. Марка машины здесь совершенно ни при чем. Я просто не хочу ужинать. Мне нужно домой, уже поздно. Окей, тогда отвезу домой. Или даже этого мне нельзя сделать? Я, блин, к тебе со всей душой, а ты... Мы коллеги все же. Я к тебе сегодня по первому зову, а ты как... Я уже совершенно теряюсь, но все же не позволяю усадить меня на переднее пассажирское, к чему так стремится семён Нет, не стоит настаивать. Блин, Поля, садись уже. Но я тяну. Не знаю, почему, вроде же просто подвезет. Просто чувствую, что так будет неправильно. И зря обнадеживать парня не хочу. Решаю пустить в ход еще один аргумент. Семен, я хочу тебе сказать, что у меня уже есть парень. И подвозить меня нет смысла. Ты просто зря потеряешь время. Ой, напугала. И где он? Тем более сегодня есть, завтра нет. Как говорится, не стена, подвинем. На секунду прикрываю глаза, но уже в следующий момент вновь распахиваю кашусь на парня. Похоже, сегодня мне от него не отделаться. «Ладно, вези». Вздыхаю я. «Так и я, о Том!» Семен довольно усмехается, и мы выезжаем со стоянки. Всю дорогу Семен рассказывает про своего друга и тачки, которые тот доводит до ума. Не сразу понимаю, что он имеет в виду ворованные тачки. Неужели Семен связан с криминалом? Прямо он об этом не говорит, но по всему выходит, что так. «Мне неуютно рядом с этим парнем». Ещё хуже становится, когда он решает проводить меня до входа в общагу. Держится слишком близко для простого приятеля. А когда до двери остаётся около пяти метров, вдруг хватает меня, разворачивает к себе и целует. Я задыхаюсь от неожиданности и вцепляюсь в его плечи. Мне неприятно и страшно. Пытаюсь вырваться, но не получается. Слишком он тяжёлый, слишком силён его напор. Да он просто врасплох застал. Мутить начинает мгновенно. Начинаю судорожно припоминать что-то из приёмов, но пока соображаю, он уже отпускает. С ума сошёл? восклицаю я. «Поль, что у вас тут за правила, а? Ты одна живёшь?» «С подругой, и она сейчас дома. Семён, даже не думай об этом!» «Да ладно, ломаться, Поль!» В этот момент компания девчонок вываливается из двери покурить. Видит нас, и смех мгновенно замирает. На смену приходят заинтересованные взгляды. Хоть сейчас и темно, но всё, что нужно, прекрасно видно благодаря фонарю, установленному в двух шагах. Воспользовавшись секундной заминкой, сбегаю, оставляя Семёна на обозрение компании. Дрожащими пальцами достаю пропуск, несусь на второй этаж и немного успокаиваюсь лишь перед входом в нашу с Леси комнату. Хороша же я буду, если ввалюсь точно в фуре и перепугаю, возможно, уже спящую подругу. Делаю несколько дыхательных упражнений, которые совсем не помогают, и только после этого дёргаю дверную ручку на себя. Открыто. Значит, Леси здесь. Странно только, что даже ночник не включила. Шагаю в тёмную комнату, пытаюсь разглядеть очертания предметов и прислушиваюсь. Если подруга спит, не стоит её будить. Почти сразу же понимаю, что на кровать пуста. Возможно, соседка вышла куда-то. Но почему тогда у меня стойкое ощущение, что в комнате кто-то есть? Кажется, я даже слышу стук сердца и дыхания. Кто-то сидит сейчас на моей кровати. Это явно не Леся. Тело мгновенно покрывается испариной Кто здесь? Мой голос звучит глухо, вместо нормального вопроса с губ срывается невнятный хрип. Человек поднимается и перемещается к окну. Присаживается на подоконник. Неторопливые, уверенные движения. Широкий разворот плеч. Фигура кажется настолько знакомой, что я теряюсь. И не могу уложить в голове то, что вижу. «Матвей». Выдыхаю еле слышно, сама себе не веря. Перед глазами начинается круговорот. Словно я катаюсь на карусели, и кажется, что сейчас упаду без сил. «Привет, Полина».